Голова шестая. Сердце колодится. Я понимаю, что не успею помочь Торну. Он улетел достаточно далеко от нас. Да и был бы я ближе, что бы сделал? Подставил ручки, двухсоткилограммовый туш и летящий сверху. Резко поворачиваю голову на Альдавира. «Помоги ему!» Мой голос сквозит таким холодом, что даже альдовир щурится. «Помогу, но впредь предупреди своих людей, что не стоит совершать глупости». Скорость у Альдавира феноменальная. Я не успеваю даже понять, в какую сторону он метнулся. Только едва заметное колыхание кустиков намекает, что в правильную. «Жопа!» – констатировала наша ситуацию Иона. «Норка, хватит жрать!» «Почему? Мне страшно!» – отзывается девочка вполне буднично. Не проходит и минуты, как Альдавир возвращается, а позади него ковыляет Торн. «Дрянь, да он еле на ногах стоит!» Но сразу подходит ко мне. «Господин!» — Альдавир его перебивает. «Я ему всё объяснил, ученик!» Торн шепчет. «Ему нельзя доверять! Это слишком...» «Я всё слышу, Торн!» «Я не заставляю тебя мне доверять!» «Я тебя вообще не трогал!» «Ты сам вынырнул из анклава, как умалишённый!» «У тебя же, Римус, есть выбор!» Ты можешь сейчас же призвать Анклав вместе с Орлом и отправиться в аббатство, как и планировал. Либо, если хочешь, чтобы я стал твоим учителем, слушайся меня. Выбирай. Да что тут выбирать? Это всё, конечно, от чертового безумия, но пока что я особо ничего не теряю. Альдовира можно понять. Если я погибну от случайной стрелы в аббатстве, то все наши договорённости аннулируются. Он не сможет проводить свои исследования, не сможет экспериментировать в Анклаве если он хочет сделать меня сильнее, то... Почему бы гадства нет? На какой чёрт мне эти выходные?» труиски вздыхаю. «Ладно, учитель, готов к труду и обороне. Но зачем они тут?» Я киваю на Тор на Иону. А к Наране даже делаю шаг. «Если они станут сильнее, то смогут тебе помочь. Вот и всё. А девочка, я просто хочу за ней понаблюдать за пределами Анклава. Итак, второй урок». «Ты должен догнать орла!» Нарана плюхается на задницу, перестаёт жевать. и он открывает рот. Торн смотрит через открытое забрало на Альдавира, как на идиота. И я согласен с такой реакцией. «Догнать орла?» Он долбанутый. По пересечённой местности догнать цель, летящую со скоростью больше сотни километров в час? Альдавиру явно нравится наша реакция. «Вас что-то смущает?» Отборный мат Иона изо всех показывает, как сильно нас смущает этот урок. Торн рассудительно объясняет. «Хм, это невозможно. Даже мастера воинских искусств восьмой ступени не способны передвигаться так быстро». «Как видишь, способны. По-твоему, как я успел спасти тебя? Кстати, я не мастер воинских искусств». Иона и Торн переглядываются. это тоже удивлён. Думал, он такой быстрый именно потому, что мастер воинских искусств какого-то запредельного уровня». «Не бреши», — возмущается Иона. Но Альдавир продолжает делать вид, что её не существует. Он смотрит только на меня. Я согласен, что ваша раса с такой скоростью передвигаться не может. Хоть трави себя настойками, хоть тренируйся веками. Но кто сказал, что дело именно в скорости? Ученик, что произошло тогда со мной в купальне, помнишь? Что со мной сделал Джир? Какое-то время втыкаю, не понимая, о чём речь, и вдруг... Время! Именно, время! Не я двигался быстро, а вы для меня замедлились. К сожалению, я сглупил, используя против Джира его же оружие. И я хочу, чтобы ты, ученик, сейчас сделал то же самое, что и я. Без этого ты не научишься создавать плетения, подобные моим. Для таких плетений нужно слишком много времени, которого в бою обычно нет. И тут до меня доходит нечто очень важное. Разум Кости. Что если он не гениален, а просто в другом временном измерении? Что если он думает вовсе не быстро? Просто у него на это намного больше времени. Разумеется, когда он соображал, например, сто раз быстрее, то у меня в голове возникала каша. Я считал, что он составляет одновременно 20 планов и думает на трёх языках. Но есть другое объяснение. Отлично. Замечательно. Теперь я, по крайней мере, вижу подсказку, как приблизиться к нему, если в следующий раз проглочу катализатор. «Возможно, мне не нужны для этого тысячи лет тренировок и зубрёжки скучных книг». «Разве это возможно?» — спрашиваю я. «Пока ты думаешь, что нет, невозможно. То, что в Анклаве эта норма, тебя не удивляет? А то, что замурованные секции вообще находятся во временной заморозке? Ты не просто заключил контракт с тварью, играющей со временем. Ты стал частью этой твари. И даже разорвав контракт, ты останешься её частью». Костя никогда не говорил об этом хоть он много чего не говорил. Ты действительно думаешь, что могущественным существам нравится одаривать нас силой наблюдать, как мы копошимся? Нет, они любят смотреть, как мы проходим путь, а не как доходим до цели. Так, хватит болтовни. Слушай и запоминай. Тебе не придётся методом проб и ошибок повторять мои тренировки. Скажи спасибо, ученик. Я привёл тебя на всё готовенькое, и это не раз спасёт тебе жизнь. Эй, а нам что делать? Неожиданно бодро вскакивает уона. «Я тоже хочу время, хренак, хренак!» «Хм...» У Торна слегка загораются глаза. Эльдавир лишь отмахивается. «Это возможно только для хозяев Анклава. Для вас у меня другие задачи. Анклав запущен и совершенно не подготовлен для таких дел, поэтому вы здесь. Хм... Римус побежит за Орлом, а мы останемся тут делать то, что ты велишь?» «Совершенно верно. Римус потом за нами вернётся. Ничего страшного. Пятью часами меньше, пятью больше. Молчим. Наконец, я развожу руками. Ну, раз научиться управлять временем можно так быстро, чего же мы ждём? Как два пальца об асфальт? Быстро, — сдёргивает бровь Альдавир. Похоже, ты ничего не понял, мой ученик. Нет, обучение не пройдёт быстро. А если совсем не лукавить, то для тебя оно продлится очень долго. Вот теперь я напрягаюсь серьёз. Возможно, даже больше, чем после падения с огромной высоты. Потому что догадываюсь, о чём речь. Но надеюсь, что ошибаюсь. Так ты же не хочешь сказать, что... Очень даже хочу, ученик. Видишь этот мох? Ложись и расслабься. Девочка, разведи он там костёр. Нарана вопросительно смотрит на меня, и я киваю. Молча мы наблюдаем, как она собирает хворост и каким-то обезьяним способом поджигает его. и он смотрит на всех по очереди и явно не понимает, почему мы молчим. Э, а что происходит-то? Поспим, да? Хмм. <гум> Я думаю, нет. Римус он сказал, что обучение продлится долго для вас. Угу. Альдовир кивает. «Я не хотел делать это в Анклаве по вполне обоснованным причинам. Неизвестно, что может произойти, как отреагирует Жир. Сейчас он далеко, и его влияние на эту реальность не так высоко, как ему хочется. Кстати говоря, мне кажется, или вы привыкли видеть его более болтливым? «Мы из банды переглядываемся», — отвечает Иона. «Да, кстати, чё-то он затих. Кто обидел Костика?» — она хмыкает. Альдавир задумчиво трёт подбородок. «Это неспроста. Возможно, связано с моим появлением. Когда я был хозяином Анклава, джер почти всегда молчал. Ладно, не будем о нём. Всё равно бессмысленно. Как ты уже понял, ученик, я помогу тебе. Для нас ты просто уснёшь на несколько минут». Но в твоей голове пройдёт не один месяц, может, годы. Не буду скрывать, пока ты не научишься, то не проснешься Или проснешься завтра утром, но от твоего разума ничего не останется, он выгорит. «Чёрта с два», — скалюсь я. «Ни за что! Чтоб я опять добровольно полез во всякие купальни, уволь!» Торн кивает. «Мудрое решение!» И он опрыскает. «Это, — говорит дядька, решивший немного полетать, Римус, вперёд. Ты понимаешь, от чего отказываешься?» Да плевать, если ты сдохнешь, правда? За такой шанс я бы убила. Что лучше, остаться дохликом на всю жизнь или рискнуть жизнью и стать сильнее, Что лучше, быть нищим или рискнуть всего лишь жизнью и купаться в золоте? Подумай. Так и будешь своими болтами размахивать и дерьмо на голову сбрасывать?» Я морщусь, будто лимон лизнул. А ведь девчуля берёт меня на слабо, хотя и бьёт по-больному. Если с золотом я справлюсь без особых рисков, то вот силу тут так просто не заработать. То есть такую, чтобы не рассчитывать на всякие анклавы в купальнях. И не попадать в ловушки к тем, кто в разы сильнее меня, было бы удобно. Иона, тут не про мне говорят, а про чёрт знает что. Чему ты меня научишь, Альдавир? Что мне это даст? Ради чего риск? Конкретно что я смогу делать? это копьё? Управлять временем? Быть быстрым, как гепард? Чему? «Вот так вот раз, и из кустов на меня выпрыгнет плюшка!» Начинаю закипать. «Плюшка?» – интересуется Нарана. «Не всё так просто», – отвечает Альдавир. «Так, ладно. Ты поймёшь, как управлять временем за пределами анклава. Точнее, частично это поймёшь и сможешь использовать на практике. Это даст тебе преимущество перед мастерами воинских искусств, а также в скорости плетения магии. Так понятнее? А дальше всё зависит от тебя». «Ага, конечно». Альдавир, кажется, раздражается. «Ты, похоже, не осознаёшь риски. Намного меньше шансов умереть при обучении и потом выжить в аббатстве, чем явиться в аббатство с таким тщедушным арсеналом и навыками. Ученики аристократов туда и без навыков едут», – ворчу я. «У них нет таких врагов, как у тебя. Они под защитой самого аббатства. А ты, судя по всему, натворишь там дел и наживёшь в их лице очередного врага». «Всё, мне это надоело», – он поднимает руку. «Римус, я тебе не жир я не торгуюсь. Мне не нужен ученик и не нужны сделки с такими, как ты. Я иду немедленно, если ты откажешься или ещё раз засомневаешься. Да или нет?» «Что его говнюка?» «Да». «Это неразумно», – вздыхает Торн. Глаза его он и закатываются. «Дядька молчал бы». «И вот я, такой молодец, ложусь на мох, руки кладу крестом на груди. Альдавир кидает что-то в огонь». И сладковатый запах проникает через ноздри в лёгкие. «Глубоко вдыхай, не переживай, никаких галлюцинаций не будет. Иногда ты даже сможешь слышать меня, и я подскажу, что делать». Закатываю глаза. «Я счастлив. И что же будет?» «Дай угадаю. Очередная ловушка? Как пить дать?» Альдавир почти дружелюбно улыбается. «Если так случится, знай, Вселенная тебя сильно недолюбливает». «Нет, не ловушка. Расслабься». Перед тем, как провалиться хрен знает куда, слышу не очень напряжённое. «Будет то, чего ты совсем не ожидаешь, ученик. Поэтому постарайся пережить эти несколько минут». «Замечательный учитель».